18, я вернулся к своим бойцам. Иду на статы, бафы и все оранжевые шмотки мне. Может, просто шмальнем из катапульты навалимся. Потери будут большими. Если он меня завалит, делайте что хотите. У меня скопилось 18 очков навыков: Три с уровней, одно за пик, одно за бак и 14. Моя доля за сопровождение беженцев. Долю с ночной добычи я отдал своим. С учетом того, что эту битву я легко мог и не пережить, дальше копить смысла не было. Понятно, основное оружие в МАКС, владение щитом до четверки и неиспробованные, но потенциально полезные навыки на единичку, включая владение мечом. Владение колющим оружием — 5 из 5. Владение щитом — 4 из 5. Владение колющим рубящим оружием — 1 из 5. Гибкость суставов — 1 из 3. Техника прыжка — 1 из 2. «Нечувствительность к боли — один из десяти. Свободных очков навыков — ноль». Сорок из сорока четырех очков характеристик в мощу и прогливость. Ну что ж, теперь повоюем. Я отдал рюкзак с остальным барахлом Кости. «Удачи!» «Здоровый, сука! Чем ближе я подходил, тем больше испытывал сомнений в исходе поединка. Вернее, тем больше убеждался в том, что мне хана. Хмырь был реально под 5 метров». И хоть даже фиолетовых шмоток у него, не говоря про оранжевый, кроме дубины, на нем я не видел, сильно это не успокаивало. «Умри!» Тролль бросился ко мне. «Таран!» Даже вчера, врезавшись в фуру, такого сотрясения я не чувствовал. Ощущение, будто ударился о скалу. Оглушенный монстр упал, но и мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Прыгаю вперед, занося копье». Удар должен проткнуть троллю сердце и приколоть его к земле, но наконечник застревает в мощной груди великана. Он открывает глаза и с оглушающим рыком машет рукой. Щит принимает удар, на меня откидывает на несколько метров. Ну что ж, на храпом не вышло, будем по старинке. Мы кружим, обмениваясь ложными выпадами и блоками. Он пускает в меня молнию из дубины, я отвечаю огненной стрелой. «У обоих колдунство ноль». А может, у него просто иммунитет к магии? Провоцирую его на мощную атаку, а сам использую способность Прыжок, встроенную в сапоги, которые взял у Андрея. Пролетая мимо противника, торможу щитом об его голову, изворачиваясь и вцепляюсь в куртку у него на спине. В руке вместо копья легендарный нож, повышающий мощь на 7. Наношу серию быстрых коротких ударов. С каждым разом лезвие все глубже погружается в плоть. 3, 4, 5, 6. «А седьмой я нанес ему еще до этого копьем». «Активирована особенность садист. На вас наложена неуязвимость. Время действия — 25 секунд». Троль дотягивается до меня и рывком сдергивает со спины. «Лечу, врезаюсь в пик испытаний и падаю на землю. Но мне пофиг. Вскакиваю и несусь на врага. Щит пока не нужен. В одной руке — могучий штырь, в другой — леген карамсатель. Кручусь, забегаю, отвожу удары» каждый раз стараясь хоть немного зацепить противника. Счетчик неуязвимости уже перевалил за минуту. Пропускаю пару мощных тычков дубиной, но они лишь отбрасывают меня. Троль внезапно резко садится на задницу и обхватывает колени руками. Подскакиваю и бью его наконечником копья в ухо. Раздается звон металла о камень и вылетает в ворох искр. «Это гад окаменел!» И судя по тому, как быстрее затягиваются его раны, вовсю восстанавливается. «Неуязвимость. Время действия — 36 секунд». «Изо всех сил колочу его мечом по голове. Нифига. Только искры и противность скрежет. «Неуязвимость. Время действия — 14 секунд». «Пробую кольнуть его в глаз, без результата». «Неуязвимость. Эффект снят». «Вот же ж гнида! Ну что, наша песня хороша, начиная сначала». Захожу ему за спину, останавливаюсь в метрах в пяти, в руках щит и одно из пяти запасных копий. Тролль рывком встает и, уходя от возможной атаки, сразу прыгает вперед. Жду, пока он остановится, и по очереди швыряю пять копий ему в спину. Три царапают кожу и отлетают, два даже ненадолго застревают. Значит, пока он был камнем, счетчик садиста полностью обнурился. Не беда, еще два удара. А дальше что? «Через какое-то время он снова сядет и начнет восстанавливаться?» «Сколько там до отката тарана?» «О, уже готов. Достаю нож и провожу языком по лезвию. Кровь тролля загустела, но это все еще кровь, а не каменная крошка». «Активирована особенность — любовь к сурому мясу. Мощь проглевость и живучесть увеличены на 30% на 60 секунд». «А теперь таран!» «Со второго захода вышло намного лучше». Тролля отбросила на 2 метра, а я почти сразу начал соображать, где нахожусь. Подлетаю к нему. Твою мать! В полете его развернуло, и он упал мордой в землю, и я не смогу выколоть ему глаза, пока он не пришел в себя. Выбираю точку между лопаток и, держа копье двумя руками, начинаю молотить в нее со скоростью отбойника. «Активирована особенность садист. На вас наложена неуязвимость. Время действия — 25 секунд». С каждым ударом копье погружается все глубже, но противник уже очнулся и переворачивается. Целюсь в зубастую пасть, но следующий мой удар блокирует появившийся в руке тролля щит, и тут же меня сносит дубина, которую он достал взамен утерянной. Быстро поднимаюсь и готовлюсь к атаке, пока великан снова не превратился в камень. «Хватит!» Громовым голосом орет тролль, а потом уже значительно тише повторяет. «Хватит, я понять. Ты очень хотеть этот столб. Я устал смотреть, как ты прыгать вокруг меня, как бешеный кузнечик. На ночь, столб ваш. Лата, один книга навыков!» Он бросил на меня быстрый взгляд. «За всех!» «Авторитет плюс два». Мы сидеть по ту сторону каменной дорога и приходить сюда ровно через двенадцать часов!» Продолжил скрежетать зубами великан. «Кто остаться тут умереть?» Если придет другой тролль, ты посылать его ко мне. Ты сказать ему, Трумп, взять большая плата с Люди и разрешить ночь быть тут. Очень большая плата. Ты понять? Да понять я, понять. Не хочешь лицом в грязь перед сородичами ударить. Вы пендрежник хренов. виной жеста вожака, тролли встали. А это ваши холмы? Да, это великий тролли холм. — гордо произнес Трумф. — И вы завтра по этой дороге лучше не идти. Вон там лучше обойти. На своей земле тролль не такой добрый. И скажи свой разведчик, который стоит за твоя спина, что ему надо еще сильно качать скрытный, чтобы тролль не заметить его. Я обернулся, но Кости не увидел. Тролли обошли наш караван и расположились на другой стороне дороги. Только когда толпа беженцев скрыла меня от них, Я позволил себе выдохнуть, и ноги тут же подкосились. Какая мягкая и приятно пахнущая трава. Пожалуй, полежу. — Но ты отец! — Иракл! — Монстр! — Надо было допить гада. — Как два пальца. — Как щенка его уделал. — О, мой Алнур! Иль села рядом со мной и взяла мою ладонь. — Кто? — По-нашему это значит вождь. Она наклонилась, мягкие золотые волосы упали мне на лицо, а ее теплые губы коснулись моих. «Авторитет плюс два». «Нифига себе! Поцелуй с и дал мне столько же уважения среди бойцов, сколько почти победа над троллем. Главное, чтобы эффект возбуждения средний не был сильно заметен». «Сань, извини, что отвлекаю, но тянуть нельзя», — услышал я голос Ксюши. «Мало ли они передумают или новые заявятся» ты пока отдыхаешь, артефакты легендарные нам передай, мы стол пройдем». «Да, сейчас». Я нехотя отстранил Иль и передал оранжевые и несколько толковых фиолетовых вещей группам Лехи и Андрея. Они быстро переоделись и почти одновременно исчезли в данже. «Где командир ваш?» — спросил я проходящего мимо бойца защитников. «Вон там, где костры разводят. Меня все еще немного шатало, но пришедшее, наконец, осознание того, что я сделал, в купе с поцелуем Иль, прибавило сил. — Ну ты крут, Саша. Поздравляю. Федя крепко сжал мне руку и хлопнул по плечу. — Спасибо. Можно тебя на пару слов? — Конечно. Народу было так много, что, чтобы остаться наедине, нам пришлось отойти на опушку леса. — Смотри, по поводу нюансов пика. Он удивленно поднял брови. «Всякие мудаки могут использовать его для нападений и диверсий. Вряд ли это сегодня произойдет, пока мало кто его изучил, да и люди еще не так отчаялись, как наверняка будет в дальнейшем. Но лучше и сейчас подстраховаться». «Неуязвимость имеешь в виду?» Он достал пачку сигарет. Огонек зажигалки осветил его озабоченное лицо. «Да, вот представь, Группа отморозков или несколько по предварительному сговору проходят столб и выходят с двухминутной неуязвимостью и повышенной скоростью. Что им мешает налететь на ближайших бойцов? Убить их и, забрав шмотки, свалить? Я достал из рюкзака бутылку с яблочным компотом, увеличивающим правильную мысль, и сделал пару глотков. Более того, для эффективного прохождения данжа нужно меняться вещами. Вот, предположим, эта группа втерлась в доверие и получила от тебя на время легендарки. Тогда, даже не напав, пользуясь неуязвимостью и повышенной скоростью, они могут сбежать. И что делать? Во-первых, так близко к столбу нельзя толпиться. Нужно установить порядок. Например, кто-то один, распределяющий вещи, должен встречать каждую группу и собирать с них те, что были отданы на время. Группа прикрытия должна стоять поодаль и быть готовой вступить в бой, если что-то пойдет не так. Во-вторых, легендарные и самые мощные артефакты должны выдаваться только проверенным людям. «А сейчас что делать? Толковых шмоток у нас не так много, и далеко не все согласятся передать свои другим». «Сколько у тебя бойцов, которым ты прямо на сто процентов доверяешь?» «Ну, прям совсем». Он глубоко затянулся и задумался. «Девять. Еще человек двадцать, в которых почти уверен, но знаю, их совсем мало времени. Ну, еще тридцать малознакомых, но вроде приличных ребят». «Ну, смотри». Отряды Лехи и Андрея сейчас пройдут пик. Я чуть отошел от Феди, запах дыма манил, но сейчас совсем не время вновь подсесть на никотин. Того, что у нас уже есть, и того, что они вынесут, с запасом хватит, чтобы одеть три пати в полностью легендарные вещи. Мою и две самых преданных твоих. Соответственно, мы тоже проходим столб». «По результатам у вас будет уже некоторый общак, и, думаю, я соберу десяток легендарок, что не используют мои, или, в случае чего, которые не так жалко потерять, и дам на ночь тебе. В принципе, могу и навсегда их поменять на книги, если в цене сойдемся. А дальше уж сам думай. Или одевать по одной-две группы в полный обвес, так будет долго, и есть риск той неприятной ситуации, о которой мы сейчас говорили. Или распределять вещи на 3-4 группы». «Быстрее, соблазно свалить с артефактами меньше, но больше риск, что бойцы не вытянут данж и погибнут». «Спасибо, я подумаю». «Пойдем назад, вроде кто-то уже вернулся». Вернулся Андрей. «Вообще, Изи, главный иметь стихийное оружие, наимунно к физическому урону. Видели пару новых монстров». «Кстати, да», — снова обратился я к Феде. «Нужен кто-то, кто будет вести бестиарий, записывать монстров, с которыми во время испытаний были самые большие проблемы и методы борьбы с ними. Потом проинструктировать новичков. Назначу». «Ни о чем по сопротивлению. Как всегда, четко по луту», — громко объявил появившийся возле столба Леха. «Тот осьминог тебя уже наполовину в рот засунул», — засмеялась Ксения. «Фигня! Даже штанин не прокусил! Я хотеть то шлем, что тебя выпасть!» заявил Грилл. «Меняю на пять книг характеристик». «Что? Да я тебя!» «Шучу, шучу, бери!» Перешучиваясь, мы активно менялись вещами. Конечно, запас позволял одеть больше, чем три группы, но к чему ненужный риск? «Все готовы?» «Да!» — вокруг бурлила толпа. Сотни жаждущих наживы людей тянулись к пику. При виде нашей добычи их глаза загорались ярче. Я смотрел на звездное небо, идеально круглую желтую луну, и прикоснулся к мерцающему столбу. Уровень сложности средний. Группа собрана. Уровень предполагаемых соперников — 13-15. Желаете начать испытание? Да будет так, нет? Да будет так. Опять пещера, но на этот раз без лифта. Свет идет от метровых зеленых сталактитов. Повсюду камни и паутина. Значит, паучки, сколопендры и... «Тролль! Он вырос буквально из-под земли. Такой же здоровый, как и мой недавний соперник, только нет глаз и рта. Ну, по крайней мере, какой опыт в битве с ними у меня имеется. Главное, не дать уйти в регенерацию». «Пробуйте стрелы воздуха и молнии, он, скорее всего, земляной». «Сейчас возьму пару уровней навыка!» — кричит Костя. «Конечно, заранее же нельзя подготовиться. Таран!» Троль падает, но без активированной особенности «любовь к свежему мясу» мощи не хватает, и он быстро поднимается. Повторяю те же действия, что и на медни. Благодаря дополнительным повреждениям отстрел садист срабатывает быстрее. В этот раз не тяну, и вися на спине монстра, и нанося удар за ударом, сразу припадаю ртом к небольшой царапине на голове. Все боевые характеристики плюс 30%, лезвие начинает проникать ощутимо глубже. Бью в живот, вызывая дополнительный бонус от потрошения. Тролль пытается сбросить меня, но я давно, поменяв щит на второй кинжал, держусь и продолжаю резать. Стрелки подошли и лупят в упор. Тролль рычит, но движение его все медленнее. Пользуясь моментом, когда он переносит центр тяжести, резко дергаю в ту же сторону. Вместе падаем. Крен ты теперь сядешь регенерировать, гад! С трудом вытягиваю из-под него ногу. Не было бы неуязвимости от садиста, сломал бы. Добиваем. Раздается топот многочисленных ног. Пауки, точно такие же, как в торговом центре в первый день. Много. Вот уже Паша резвится вовсю. Его цепные молнии, бьющие уже по пять целей за раз, выкашивают противника. Выскакивает малый паук-убийца. Сегодня у нас день встреч со старыми знакомыми. А нет, в этот раз их двое. Таран восстановится через четыре секунды. Бегу навстречу первому мини-боссу. Два, один, ноль. Таран. Как же мне нравится эта способность. Что-то трещит, ломаясь. Паук-убийца отлетает за границу освещенной зоны и стошно визжит. Разворачиваюсь ко второму монстру, но отряд его уже добивает. Оглушенная молнией тварь скулит. Стрелы и посох в руках Паши перебивают ей лапы одну за другой. «Да, мы уже не те испуганные слабаки, какими были в первую ночь после прихода системы». Из тени выползает недобитый монстр, и я одним ударом копья заканчиваю его мучение. Земля дрожит под ногами, и внезапно выскакивает метровый шипастый червяк. Он пролетает мимо меня и ныряет назад под землю. Копье проходит мимо. Рука в куртке промокает. «Ого!» Шипами он вырвал немаленький кусок мяса из моего плеча. Черви прыгают один за другим, стрелы и копья малоэффективны. «Щиты и мечи!» — ору я, показывая пример. Еще от одного червяка уклоняюсь, а следующего ловлю точно центром щита. Свист меча и голова отделена от извивающегося тела. На всякий случай рублю монстра еще на три части. Со сменой тактики ситуация улучшается. Костя и Иль... Мечники-средники, но слепые противники сами регулярно налетают на щиты. Их все меньше, но и мы покрыты кровью, сочащейся из многочисленных ран и порезов. «Зели лечения!» — командую я, благо после утренней компенсации с ними проблем нет. «Уши закладывает от визга». «Наложен эффект оглушения. Потеря слуха 90%. Все характеристики понижены на 10%. «Нехило». Вращаю головой в поисках врага. Он падает сверху. Гигантская летучая мышь, метра три в размахе крыльев, сопровождение кучи собратьев обычного размера. Вижу молнии, вылетающие из пальцев паши. Пускаю огненную стрелу и отпрыгиваю. Тварь цепляет меня крылом, ощущение будто дубиной. Трещит кость и в глазах темнеет от боли. Левая рука повисает вдоль тела. А вот это хреново! У Паши только обычное лечение есть. Выпиваю еще одно зелье, чтобы снять остальные негативные эффекты, с переломом позже. Выхватываю запасные копья и одно за другим кидаю их в заходящего для повторной атаки монстра. Почти все мелкие кровососы лежат на земле, и мы сосредоточились на главной цели. Она пикирует на Пашу. Он уворачивается от когтей и зубов, но тоже огребает крылом. В этот момент вверх смывает Иль. Похоже, активировала прыжок и приземляется на спину монстру. Одну за другой всаживает в затылок несколько стрел. Вспоминаю, что у эльфийки особенность — выявление слабых мест у неразумных существ. Предсмертный виск мыши слабее первого. Он глушит всего на 50% и понижает характеристики на 5. Мы вышли из столба. «Поздравляем, вы прошли испытание. Ваша награда — четыре сундука с редкими артефактами». Три с уникальными, один с легендарными, две книги навыков, две характеристик и сорок тысяч опыта. Как лидер группы вы получаете сундук с мифическим предметом. И следом. Поздравляем с получением шестнадцатого уровня. Вреждения восстановлены на 10% Хрен с ним с уровнем. Первая мифическая шмотка. Открываем. Плащ колдунатора. повышает навыки владения всех стихий на один. «Колдунство на 20% и дает иммунитет от магического урона». «Огонь! Ведь чем выше колдунство, тем ты уязвимее для магии сам, а тут иммунитет!» «Дай мне!» — закричал Паша. «А ты мне что?» «А я тебе тогда молнии не заряжу!» «На меня не действует!» «Саня, бля!» «Ладно, держи!» Защитники сумели худо-бедно организовать процесс. Желающие поучаствовать на легком уровне сложности получали короткий инструктаж и четверками исчезали. Ждущие своей очереди бойцы и просто отдыхающие сидели у костров. На мангалах повсеместно готовилась еда. Над поляной витал запах жареного мяса. Обе четверки защитников уже вернулись. «Как у вас дела?» — спросил я. «По луту отлично», — ответил Федя. «По сложности у моей четверки норм, и старых двух человек еле откачали». «Признаться, это поубавило энтузиазм». «Может, и к лучшему. На шару может не прокатить. Возможно, из-за высокого уровня группы, конечно, но...» «Но нам сейчас тоже хорошо досталось. Кстати, Свет, у меня, похоже, рука сломана». «А у меня ключица», — добавил Паша. Ну вы даёте». Девушка подбежала к нам. «Может, мне в твою пати?» «Идея неплохая. Два стрелка, копейщик. Слишком много однотипного урона» и нет полноценного хила. С другой стороны, у нас, как ни крути четыре лучника на три отряда. Уж лучше у меня перекос. и в целом круче. Пусть так пока. Наберем навыков побольше, подумаем над оптимизацией. И да, важное сообщение для моих. Где все? Все были рядом. Пришлось поискать только Риту, бегающую между кострами. Ультраважная информация. Прошу послушать и осознать. Начал я, когда мы отошли в сторонку. Мы уже не раз касались темы, но повторю. Так как сейчас перед нами уникальная возможность, я про навыки. Их тысячи, большинство из которых пока неизвестны и откроются только тогда, когда будут соблюдены определенные условия. В идеале каждый из нас должен выучить все, ну, исключая, конечно, всякий шлак типа шитья. Как вы знаете, максимальный уровень навыка зависит от его обширности. Например, грибоводство максимум второго уровня, а инженерия седьмого — и чтобы шагнуть с шестого на седьмой, нужно семь свободных очков навыков. Мы как бы в курсе уже?» Леха нетерпеливо ковырнул носком сапога с землю. «Не перебивай. Сказал же, важный момент, все должны понять полностью». Я перевел дыхание и продолжил. «Плавание, бег — основы первой помощи, особенно владение всеми типами оружия, хоть на минимальном уровне, рано или поздно должны быть у всех». Только что в пике нам всем пришлось здорово помахать мечами. Гибкость суставов, инженерия, знаток природы, строительство, ориентирование на местности, рыбалка, охота, установка ловушек и еще дохера всего, в зависимости от дальнейшей специализации, также придется качать. Свободными очками, получаемыми за новые уровни, это делать целую вечность. Нам нужны книги. Туева хуча книг. И сейчас уникальная возможность их получить. Нам уже заплатили за сопровождение. «Но у многих из этих людей еще остались книги после компенсации за косяк со снегом. Из столба сейчас вынесут еще». Маленькая девочка подбежала к нам, и я подождал, пока испуганная мать не заберет ребенка. «Мы должны брать книги в оплату за все». «Понятно, ответы на легкие вопросы, если это не сильно вас отвлекает, можно давать бесплатно. Но все, что требует усилий или временных затрат, должно оплачиваться. Рита, Реза...» Все удачные кулинарные изделия или остаются нам, благо они не портятся в рюкзаках, или меняются на книги. Да, Раза, как проходят эксперименты с пошивом? Получается кое-чего, но мне очень хорошо, руки уже не те, медленно проговорил старик. Думаю, руки тут вторичные. Рита же готовит пирожки без печки. Паша вам подскажет с навыками. Качайте на максимум изготовление шмота. Даже если будут получаться зеленые вещи, их оторвут с руками. Не говорю про более крутые. Если нужны ингредиенты, шкуры там или нитки, говорите». «Сделаем», — ответил загрузина Паша. «Остальные. Никаких больше аттракционов виданной щедрости. Зеленая шмотка, одна книга». «Зеленых, считай, нет уже». «Похер. Синие две книги, или, например, одна книга и одна зеленая вещь». «Уникальный, то есть фиолетовый. Минимум три. Минимум!» «По оранжевому индивидуально будем говорить. От десяти до бесконечности. И поймите, мы их не обираем. Каждая дурочка, едущая сейчас на повозке, с помощью книги поднимет свой уровень бесполезности с минус десяти до минус девяти. А мы, собрав тысячу книг, прокачаемся и сможем защитить этих же дурочек. Всем ясно?» «Да, это же очевидно, Сань!» — пробормотал Костя. «Тебе очевидно, а мне надо, чтобы все поняли». «Да ясно, Сашуль. Что-то Федя уже давно на нас смотрит», — сказал Паша. «Если что, обнаружение я колдую». «Бля, забыл. Надо десять-пятнадцать шмоток полезных, но которые не очень жалко проебать. Если что, ему собрать в арену на ночь. Андрюх, сделаешь?» «Без проблем. На, бери мой рюкзак. И остальных возьми. Ритуль, Иль, Фри, Грил, Еще на пару слов». Рид, произнес я, когда мы остались вчетвером, — «все, что я сказал, тебя касается в первую очередь. Ты — наше сокровище, твой товар возобновляемый, его нужно активно впаривать. Если тебе морально тяжело, скажи, приставлю к тебе продавана, Леху, например». «Сашуль, я больше двадцати лет в торговле работаю, сделаем все в лучшем виде. Презентации, короткие рекламные кампании, времени мало только. Ну ладно, посплю в другой раз». — Ты моя радость. Я не удержался и прижал ее к груди. — Ты наша радость. Я могу идти? — Да, спасибо. — Надеюсь, ты не собирать нас тут по принципу, кого хотеть обнимать и целовать. Заржал гном. — Нет, а ты почему так говоришь? Хреново еще. — Книжки жалеть. — Хорош жалеть. Ты с таким говром, да и бородой похож на... Короче, давай прямо сейчас бери второй уровень, этого достаточно, как ни странно, у нас самих почти у всех только он. Вон девочек, если бы не уши и... еще кое-что, местные давно бы уже за своих приняли. Готово. Отлично. В общем, товара у нас мало, а книги нужны. Вы товар сами по себе, поймите только меня правильно, вы диковинка, люди готовы отдавать книги только за то, чтобы пообщаться с вами». «Случай с девчонками еще и за то, чтобы посмотреть». «А я что, некрасивый?» — ухмыльнулся гном. «Ну, может, в глазах женщины красивый я не знаю. Попробуй брать с них плату, узнаем. В общем, я видел, как вас все рвут, и вы не можете отказать. Это похвально, но бесполезно для отряда. Предлагаю устраивать мастер-классы по каким-то навыкам, стрельбе там или травничеству. Ты игрил по обращению с топором». Или там истории рассказывайте про ваши миры. Это будет полезно людям, так как миры объединились». «Мне было стыдно говорить все это, и вряд ли я решился бы повторить, но чего не сделаешь ради благого дела перекачки ресурсов из чужих сумок в наши». «Примерно так я это вижу. Мы громко объявляем, мол, через пятнадцать минут великий вождь гном его народа Грилл расскажет, чем гномы отличаются от хоббитов». «Э, это? Героята ведь?» — Я для примера. Ты можешь говорить, с чем горы отличаются от холмов, мифрил от железа. — Я понял. Нет проблем. Десять процентов книг мои, остальное в общак. — Договорились. — Я свободен? — Да. — И я пойду, — тихо сказала Фри. Я первый раз слышал, как она говорит по-русски и удивился, как ее голос похож на голос сестры. — Конечно, Фри. Чуть позже, как все уляжется, хотел еще с тобой поговорить по поводу призыва животных. — В любое время. — Спасибо тебе за все. — Пожалуйста. Улыбнувшись, она исчезла вслед за гномом. — Мне тоже идти? — Тебе нет. Я подошел к Эль и обнял за талию. От нее пахло хвоей и лесными цветами. Как ты относишься к моим словам? Эльфийка чуть ниже меня, должно быть метр восемьдесят. Ее лицо в десяти сантиметрах от моего. Отблески костра играют на гладкой коже и отражаются в зеленых глазах. Едва ощутимый ветер чуть сдвигает золотую челку. В данный момент мне все равно, что она скажет, лишь бы снова услышать ее голос, почувствовать теплоту дыхания. Она несколько секунд молчит, глядя мне в глаза. «Ты был хоть как-то, но ну, готов ко всему этому?» Наконец шепчет она. «Для нас же это полная неожиданность. Мы не знаем ни компьютерных игр, ни реал-РПГ». «Сначала я не понимала многое из того, что ты или другие говорили и делали, но по ночам анализировала и под утро с большинством соглашалась. Сейчас же...» Иль медленно провела рукой по моим волосам. «Ты мой Аленур. Вряд ли я добуду много книг, и ты, пожалуйста, попроси Алексея или еще кого-то помочь нам с Фри. Но я буду очень стараться». Я почувствовал ее теплые губы и через мгновение горячий язык.